Мать Сен-Жустин, настоятельница Ангельского монастыря, госпожа Дар Понедельник, Понедельник, 23 сентября. С какой тревогой, с каким ужасом узнал я, дорогая маркиза, о страшном покушении, жертвою которого вы чуть-чуть не стали. Меня не вполне даже успокаивает полученное от вас известие о вашем здоровье и самочувствии. Боюсь, что при свойственной вам доброте и мужественности вы пытались скрыть от меня то состояние,